Текст 4. «И видел я Отца Небесного и говорил с ним, Отец, я хочу рассказать тебе о Доме Небесном и о том, что я видел. Сын мой, сказал Отец, я создаю все и все знаю. Я радуюсь за тебя и за твой выбор, радуюсь каждым человеком радости его». И я видел большие двери Дома Небесного, которые для тебя открыты. И я видел, как ты собирал семь светильников, и я видел, как ты видишь других людей, как маленьких счастливых детей. И сам с ними радуешься, и за ними ухаживаешь. И я видел стол с одним стулом, и этот стул, как и место знакомое тебе, твое. И я видел книгу, которую ты читал, читаешь и будешь читать. Книгу, в тексте которой свет а сам текст открыт для взгляда твоего, для твоего пути. Я видел, как ты увидел знания в книге, открытое для тебя небесные знания, которые пополняют суть третьей книги, и ты ее прочтешь, поймешь, увидишь. Увидишь, что есть в глубине души каждого человека, увидишь им знание и свет знаний, и пройдешь глубь знаний, чтобы их получить. Увидишь динамику духа, где дух к духу, человек к человеку, а Бог к Богу. Если там в знаниях, Света есть человек, видящий Бога, то этот человек есть Бога-человек, так как путь открыт. Открыта ли душа человека светом своим идти по данным знаниям? Тебе необходимо управлять и создавать будущие события, и ты это делаешь, выстраивая события в позитивном направлении. Можешь? Тогда создавай. Где я тебе помощь? Где я тебе знания? И видел я небо, и видел я звезды, и видел я сферу фиолетового цвета, и видел путь, и был он освещен светом розовым, и шел по пути, видел и слышал слова отца, «Сын мой, ты дома, как в доме и каждый человек. Пойми свой небесный дом, и ты спасешь дом каждого человека, спасешь познанием небесным. И каждый человек, увидев и познав знание Небесный пойдет путем, указанным тобой, увидит душу свою, поймет себя, поймет знание своей души, как и поймет каждого человека, обретая мир, мир себе, мир в мире, истинно его видя и строя. И благодарил Я Отца Небесного за знание которое он дает каждому человеку. И сказал Отец Небесный, зная и создавая ячейку души, человек создает истинные знания для всех, так и для себя во спасение и вознание света как источника просвещения душ человеческих